США. Америка ошеломляет своей естественностью, степенностью и патриархальностью. Камерный двухэтажный лубочный Вашингтон после монументальной Москвы кажется выдумкой и даже небылью. Узкие улочки, небольшие дома, неспешное течение бытия. Страна непрошенных иммигрантов строилась она навсегда. В каждом дворе растёт свой клён, дуб или платан подпирает макушкой небеса. Поклон от тех, кого уже нет. В Джорджтаунском университете батареям отопления почти столько лет, сколько стране. Никто не выкорчевал, не поменял на новые. Работают, живут, греют. В Кливленде, прогуливающимися по городу оленями, никого не удивишь. Выходят они из лесу целыми семьями. Бабушки, дедушки, мама, папа, несколько веселых оленят — и прохаживаются вдоль живых изгородей, подъедая тюльпаны и розы. Олени, оказывается, большие гурманы, и всякой ботанической тривиальности предпочитают сладкие ароматные цветы. В Кливленде меня приводят за руку в музей крохотной статуэтки, от одного взгляда на которую перехватывает дыхание. Изящная мраморная девочка, смотрящая куда-то вверх, длинная тонкая шея. Волосы подхвачены ветром. «The Stargazer» «Early Bronze Age, Western Anatolia, Third Millennium BC» «Western Anatolia» «Здравствуй, моя родная! Здравствуй, сестра моя!» Деревянные дома Бостона смахивают на выброшенных на берег огромных чешуйчатых рыб. По городу гуляют такие ветры, что превращаешься немножко в парус и отдаёшься им на откуп. Куда они, туда и ты. Бостонские ветра, словно малые дети, легкомысленные, но совестливы, потому наигравшись наконец-то, жалившись над тобой, непременно выводят к самому побережью, на скрипучий порог «Дрифт-буд-ресторан». «Старенький, как мир забегаловки» где не принято просить меню, потому что на завтрак всегда подают кукурузное ладье с кленовым сиропом. А на обед и ужин — рыбу, которую Бог послал. Постоянство превыше всего. Нью-Йорк относится к тебе как к бедному провинциальному родственнику, который выбрался в большой город на три дня, утрясти какие-то мелкие дела. Он обрушивает на тебя всю свою каменно-стеклянную красоту, а потом снисходительно наблюдает, как ты ходишь по Манхэттену. Абсолютно контуженный и потерянный, каждый раз удивляя своему отражению в витринах и лужах. Осень, конец октября, ноут-централ no парка, зелёный пушистый подол. Опрокидывайся на спину, вглядывайся в облака. Всё для тебя, милая, всё для тебя. В крохотном Хёрдене, С удивлением наблюдаешь, как сосед-демократ две недели до выборов горячая пора каждое утро переставляет синюю табличку с надписью «Волт Хиллари-2016», так, чтобы она оказалась на краю газона соседа-консерватора. Сосед-консерватор, дождавшись, когда сосед-демократ закончит свою подрывную деятельность, выходит из дома и молча переставляет табличку обратно. Не ссор. Ни Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, ни мир города. В городе ангелов невозможной красоты облака, раскинутые чудным борохом над головой. Ночи, когда суета притихает, и ветер приносит далёкий голос океана, небесная предильщица зажигает звёзды, выпускает луну, достаёт старое веретено и садится прясть из этих облаков человеческие судьбы, шёпотом напевает тоскливую колыбельную. "Zamulets, sky watches over you, so eyes, Город ангелов это люди, которые опекают меня в этом прекрасном, нестрашном, совсем не карловском зазеркалье. "Сейчас мы немного поедим", говорит Анна Панаян, накрывая к завтраку практически новогодний стол. Она моё недоумение машет рукой. В Америке принято завтракать щедро и обильно. На второй день у нас занятия йогой и прогулка вверх по Маунтэйн-стрит. Город непривычно тих, воздух наполнен ароматом увялых цветов, таким терпким и сладким, что кружится голова. Но в этой перезрелой и всё ещё цветущей красоте столько безграничного отчаяния, что хочется остановить время и отмерить всем, кто цепляется за жизнь, еще много жизней. Конечность, понятие до того относительное, что его легко можно обратить в вечность, решаем мы с Анной. И тут же, будто для того, чтобы сбить пафос, идущий далеко впереди мужчины с чувством и со страстью громогласно и решительно чихает. Чихнул по-армянски, констатирует Анна. В городе ангелов каждый десятый чих, Звучит по-армянски. Потом будет океан. Крикливые наглые чайки, учуяв приближение заката, все как одна усаживаются на влажной кромке берега и, вытянув шеи, наблюдают уход солнца. Одна из них, оставляя на песке тонкую цепочку следов, семенит к нам и, застыв совсем рядом, тяжко вздыхает. Какая может быть вечность, когда такие печальные дела? Главное верить. Говорю ей я. Чайка пожимает плечом, не соглашаясь с нами, но и не улетает. И я решаю, что имя ей Джонатан Ливингстон. Проводив солнце, мы расходимся, разлетаемся навсегда. Постарайтесь познать, что такое любовь, — кричу я Чайке. Она притворяется, что не слышит. Из города ангелов я привожу рассказ Анны о ее деде угодившим на Вторую мировую войну отцом пятерых детей. Вместе с другими ларийскими или ненаканскими земляками его бросили в самое пекло. Керчь, которую потом в народе называли могилой армян. Кто не погиб в той мясорубке, попал в плен. Людей перегоняли пешими эшелонами в Германию, в наспех организованные лагеря для военнопленных. Как выглядели эти лагеря в начале войны? отгороженная колючей проволокой голая земля со сторожевыми вышками по периметру. По большому счету, людей туда распределяли умирать от голода и болезней. В лагере военнопленных пятого округа оказалось много армян из-под Керчи, Харькова, Киева. Погибать от голода и болезни они не собирались. Разведали обстановку, сообразили, что немцам не до них. Запланированные молниеносные Война на Восточном фронте не только не заканчивалась, но превращалась в долгое мучительное кровопролитие. Спустя время военнопленные организовали школу для неграмотных, возвели часовню, сделали медпункт, создали ремонтные мастерские, где шили одежду и обувь. Собрали музыкальный класс, у них был свой маленький оркестр. Потом организовали банк, который в том числе занимался кредитованием стали вывозить за пределы лагеря товар на обмен и продажу. Удивленные такой кипучей деятельностью немцы препятствий не чинили и наблюдали происходящее с возрастающим интересом. Через какое-то время, пораженные волей к выживанию, они снесли стены лагеря, позволив пленным влиться в гражданскую жизнь. Местность эту в народе долгое время потом называли Малой Арменией. После войны возвращаться в Советский Союз бывшие военнопленные не стали. Понимали, что поставят под удар не только себя, но и свои семьи. Они перебрались из Европы в Америку, сначала в Мичиган, потом в Монтебелло, чтобы снова подниматься с нуля. Это были первые DP, Displaced People, перемешанные лица. Спустя месяц после начала войны Семья деда уже знала, что он пропал без вести. Но бабушка в его гибель не верила. Выходила вечерами к калитке, подолгу стояла, вглядываясь в край уходящей за рощу пыльной дороги. На вопрос детей, почему не идет домой, неизменно отвечала, что ждет мужа. Дед смог дать о себе знать только после смерти Сталина. Приезжал в Армению лишь однажды, в 1971 году. Выехал потом из страны чудом и больше не возвращался. Он так и не женился. Всю жизнь помогал нам. До сих пор помню огромные, наполовину распотрошенные посылки, которые мы получали из-за границы. Дед умудрялся присылать даже пряжу, ткани, иголки и специи. Бабушка хорошо шила и вязала. Благодаря этой помощи наша семья и продержалась. Прожил дед после войны 40 лет. Верил, что когда-нибудь семья обязательно воссоединится. К нашему огромному сожалению и горечи этого не случилось. К тому времени, когда мы, его внуки, смогли выбраться в США, дед умер. Сан-Диего Сентябрьский Сан-Диего бликует на солнце, словно перламутровая оскола раковшки. Хочется держать на ладони и долго-долго любоваться чтобы сохранить для себя его жёлтые полдни и фиалковые закаты. Горячий ветер, носящийся по узким улочкам, беспокойный гул океана. Если выйти к нему после полуночи, можно услышать напевы индейских колыбельных. «Юлька!» От волнения у меня срывается голос. «Чего тебя, ай-хахчи!» по бердски ласково отзывается Юля. «Юлька!» как я рада что ты живешь в этом сказочном городе говорю я балда в юльке столько нежности что ею можно растопить все льды вселенной сад маленький но обжитой и кто там только не растет и не плодоносит. гранат инжир яблоки виноград тайва ветви граната прогнулись под тяжестью плодов спелый инжир треснул по боку бесцеремонно выставив на обозрение миру сладчайшую золотистую мякоть. У Юлии Антонян большой светлый дом, много учеников. Она очень востребованный преподаватель игры на фортепиано. У юли прекрасная семья. Муж Алик и две дочери, настоящие красавицы и умницы, Юнна и Ева. У юли мама Маргарита, которая недавно... Исполнилось 88 лет. Юля называет её Матильдой. Любые разговоры о том, что мать устала от жизни, сердито пресекает Не отпущу. целует её в седые волосы. «Матильдочка моё, как много в тебе любви!» — улыбаюсь я. «Ах, чей, не нервируй меня!» — отмахивается Юля. Ходить по мерцающему берегу океана можно бесконечно. Если нет облаков, линию горизонта не отличишь, воздух и вода сливаются в единое полотно. Летят чайки, царапай дно небес острыми крыльями, кричат громко, надсадно. Алек зачерпывает полные пригоршни прокалённого песка, подставляет ладони ветру. "Точно такое был на Бакинской набережной. Мелкий, невесомый, серебристый", говорит, наблюдая, как ветер разносит крупинки песка и молчит долго, невыносимо долго. Я задерживаю дыхание, насколько хватает сил, медленно выдыхаю. У каждого своя вырванная из книги жизни страница. У Алика на той странице белоснежный каспийский песок, а у меня арка из плетенных ветвей платанов, что росли на дороге, ведущей в Ханлар. У каждого свой истерзанный рай. Юля разливает по чашкам густой кофе, рассказывает будничным голосом про холодный январь 1990 -го. Как ворвались в их бакинскую квартиру, вынесли все. Пригрозили матери, что вернутся завтра, и если застанут, ее убьют. Мать ушла из квартиры, в чем была, перешагнула через свои сапоги и вышла, бассая, в огромный город. Добралась до знакомых, Те отправили её на военном самолёте в Россию. Зять с дочерью встречали её в аэропорту. Мать узнала Юлю, очнулась от оцепенения, воздела в жесте отчаяния к небу руки и закричала. «Юля, мы нищие! Мы нищие, Юля!» Поехали в Берд, в дом покойного деда. Но дядя брат отца не приютил их, сказал, что самим жить негде. Хотя дом большой и комнат много, так и оказались в Америке. Мама болеет, нуждается в постоянном уходе, жалуется на усталость, часто заводит разговор о смерти, о Берде. Там похоронен любимый муж, там осталось ее сердце. «Умру, положите меня рядом с ним», — просит она. «Матильда», — целует ее Юля. «Ты эти разговоры брось» то у меня 150 лет проживёшь, а дальше как сама захочешь. Матильда обнимает меня своими слабыми руками, прижимается губами к щеке. «Пахнешь Бердом», — шепчет она. «Обещай дожить до её следующего приезда», — требует Юля. У Матильды детская улыбка и ясные глаза. «Обещаю». Юля выходит из комнаты матери на цыпочках оставляя чуть приоткрытой дверь, чтоб слышать её дыхание. Матильда спит, трогательно сложив под щекой ладони. Ночь собрала из звёзд садовую дорожку, выкатила на неё огромный круг луны. Здесь она совсем не такая, как в нашем родном краю. Не разглядеть на ней обиженного лика девушки, не посочувствовать её горькой судьбе. Мы сидим на веранде, Пьём чай, прислушиваемся к гулу океана. Юля вертит в руках пустую чашку, говорит мёрзлым голосом, не поворачивая ко мне головы. Самое больное, что пришлось пережить, тот аэропорт девяностого. Зима. Промозглый холод. Мама в тонком платье и чужих туфлях на босу ногу. Воздетые к небу её руки и страшный крик. «Юля, мы нищие!» Мы нищие, Юля. Сан-Франциско Утро развесило на заборе ветхие лоскуты туман. Они мерно раскачиваются, подхваченные холодным морским ветром, в городе тихо и безлюдно. Кажется, там только я, застывшая на пороге крохотного сада. Две яблони, береза и стоптанные енотами дорожки. И Женя Лещинская накрывающая стол к завтраку. «Я купила французского сыра. Разного много. И вкусный кексы и паштет из утиной печени. Ты ведь любишь паштет. И засолила семгу. Ты ешь малосольную семгу. Вот. Кстати, тебе одну чашку кофе заварить или сразу две?» Кто тебя научил задавать правильные вопросы? Женя смеётся. «Я стерегу выход в сад». Двери нельзя оставлять нараспашку. Иначе набежит енотова семья. Папа, мама и два енотыша. беспардонные любопытные словно непрошенные дальние родственники нагрянут шумным кагалом на неделю. А то и на две. Замучаешься выпроваживать. «Неужели в Сан-Франциско?» шепотом спрашиваю себя я. «Кто-то, увы, не вспомню кто». В памяти всё перемешалось от количества встреч и частой смены городов. Рассказывал сказку о том, как испанские военные обосновались у пролива Золотые ворота. Однажды они организовали бал, на который заявились единственные две женщины форта, супруга губернатора и великовозрастная дочь шерифа. Офицеры не стали отчаиваться и разослали во все концы штата 300 кибиток. Кибетки вернулись с треместами молодыми красивыми беспреданницами из обнищавших аристократических семей. Спустя месяц в форте сыграли 300 свадеб. Так якобы и возник Сан-Франциско. Дом Жени — царство книг. Их так много, что целой жизни не хватит, чтобы все прочитать. Радуюсь, замечая среди плотного ряда обложек знакомые из детства. Мама, убежденная в том, что любой человек имеет право на личное пространство, никогда не торопила нас с пробуждением. «Оставь ребенка наедине со своими мыслями. Пусть он побудет с собой», — говорила она. Я помню долгие счастливые воскресные утра, когда можно было подолгу лежать в постели, прислушиваясь к звукам просыпающегося родного городка и наблюдать сквозь сомкнутые ресницы корешки книг на полках и комнатную обстановку. Собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Достоевского, стопки иностранки и Невы, толстенные альбомы музеев Дрезденского и Британского, Эрмитажа и Третьяковки, миниатюры тароса раслина рассвет Николая Рериха, отныне и навсегда». Отмечая удивительный синий-голубой оттенок гор, я буду называть его Рериховским. Дом жень оборачивается воздушным мостиком, по которому я прокрадываюсь в свое прошлое. И, обернувшись маленькой девочкой, сквозь неплотно сомкнутые ресницы, наблюдаю мир. «Завтрак!» — зовет Женя, возвращая меня в сегодняшний день. Нужно было улететь из Москвы в Сан-Франциско, чтобы на миг оказаться в детстве, признаюсь ей. Над изящно сервированным столом струятся четыре облачка пара, по две чашки кофе каждый, чтоб по второму кругу не заваривать. Потом мы долго гуляем по городу. Возле сети банка нас приветствует здоровенный бездомный афроамериканец. «Мэм, дайте немного денег». «И я буду вашим Дефендером», — сообщает он густым певучим басом. Я протягиваю ему купюру. «Ты ему целый доллар дала?» — вздёргивает брови Женя. «Ну всё, теперь он будет твоим пожизненным Дефендером». 130-е Вест Портал-Авеню. Завернуть за угол, пройти пять шагов. Там вы увидите моего персонального защитника. В итальянском квартале... Туман внезапно расступается, и солнце заливает улицы ярким, почти средиземноморским светом. Мужчины здесь все как один смахивают на Дэйни Айелло. Мимикой, характерным прищуром, вальяжными жестами. Сидят на стульях, выставленных на краю тротуаров, сложив на животе руки, обсуждают что-то свое сугубо итальянское. Мимо течет строгая река женщин, выскакивает из воды серебристой рыбёшкой шумные глазастые дети. У входа в цветочный магазинчик застыла целующаяся пара. Высокая, худенькая, светловолосая девочка и юноша ощутимо ниже её ростом. Он трогательно привстал на цыпочки. Она немного наклонилась, чтобы ему легче было её целовать. Итальянский мир всюду. И навсегда звучит Амаркордом филени В этом мире и я когда-то жила Или, может быть, буду. Бостон. Утро в Бостоне начинается громко. Моя племянница, водоедая овсянку, страстно скребет ложкой по дну тарелки. «Привет, ягодка!» Выползаю к ней я. «Привет, огуречек!» С готовностью отзывается она и чуть помедлив поясняет. «Аймин кукюмбер!» Кукюмбер. Кукимбер, тётя готова быть кем угодно, лишь бы племянница, была довольна. Эва, дочь моей сестры Корине, четыре года назад она уехала на постоянное место жительства в США матерью-одиночкой, с трёхлетним ребёнком на руках. Я бы в жизни на такую авантюру не решилась, но это я. Кто читал Манюню, тот не даст соврать, если уж кто-то и способен на такое. То только коринка Меж тем Эва, закончив с ложкой по дну тарелки, пересаживается ко мне, обнимает, смотрит в глаза, выговаривает с придыханием. «Ты моя самая красивая тетя», — поразмыслив добавляет. «Нет, ты немножко не самая красивая моя тетя. Все-таки самая красивая моя тетя — это мама». Далее она сообщает мне доверительным шепотом что буквально на той неделе они с мамой сходили в протестантскую церковь, послушали спиричуэлл. И теперь Эва твердо намерена стать священником, чтобы носить такой халат и петь песни, а заодно, чтобы мать не расслаблялась. Она готовится в гимнастке. Сестра рассказывала, что соседские дети тоненькие, изящные девочки делали во дворе колесо. Эва понаблюдала за ними, разбежалась и красиво воткнулась головой в газон. Вот, говорит, я теперь тоже спортсменка. Не то чтобы Бостон ассоциируется у меня только с племянницей, но первое, что приходит в голову, когда я вспоминаю об этом городе, её умильная мордашка. Позже отводим его в школу. Учительница Мисс Купер, очки, строгий костюм, гладкая прическа, встречает детей у входа и предупреждает, что по ней держались подальше от лестницы, ведущей на второй этаж. Перила слетели с опорной стойки и болтаются. Мужа вызвали ремонтную бригаду, к перемене все починят. Успокаивает родители мисс Купер и почему-то, ступая на цыпочках, лично сопровождает каждого ученика мимо опасной лестницы в класс. Дети семенят за ней утятами и делают страшные глаза. Родители оглядывают перила и обеспокоенно цокают языком. настроение у всех тревожные. И тут появляется мистер Сергеев. Он три месяца как переехал в Бостон из Саратова, и потому чувствует себя немного слоном в лавке, торгующей викторианской посудой. У мистера Сергеева рост по 2 метра. Синие глаза, большие квадратные руки, жеванный галстук и любимая дочь Маша. Мисс Купер, шепотом с ним поздоровавшись и объяснив ситуацию, берет Машу за руку и направляет в класс. Тишина такая, что можно услышать собственное дыхание. Вдруг школу сотрясает страшный грохот. Родители испуганно вскрикивают, из-за угла выбегает охрана, мисс Купер чуть не валится в обморок. «I'm fixing», — извиняющимся басом поясняет мистер Сергеев, и вторым ударом кулака вправляет обратно раздолбанные перила. Пока. Конфетка. Нежно машет он дочери квадратной ладонью и уходит. А далее произошло вот что. Мисс Купер недоверчиво ощупала перил подергала их, легла животом, немного покачалась и даже сделала попытку съехать вниз. Родители и охрана наблюдали за ней во все глаза. Опорная стойка держалась, словно приваренная мисс Купер наконец-то слезла с перил, поправила на переносице очки, одернула подол юбки, затянула в узел растрепавшиеся волосы и ушла проводить урок: Хорошо жить в мире взрослых, которые не расстались с детством. После встречи с читателями, на которой скучающая его успела протереть с собой все полы и лестничные пролеты до четвертого этажа: Нане и писатель. «Да». «Это пришли люди, которые читали твои книги?» «Да». «Бедные». В датчике пожары живет большой брат. Следит за Эвой. Пересмотрит она мультиков. Бэбэ вырубает интернет. Разбросает игрушки. Он немедленно вызывает детей, которым эти игрушки нужней. Если Эва не соберет разбросанное за пять минут, дети приедут и заберут все себе. Эва большого брата уважает, но периодически испытывает на прочность. Встанет под датчиком дыма, бросит на пол игрушку, смотрит вверх. «Ну как? Вызвал детей?» Выжидает минуту, поднимает игрушку. «А теперь позвони каждому и скажи, что это была ложная тревога». Вертится перед зеркалом, изучает то свое круглое пузо, то надетые задом наперед штаны. Завязки смешно болтаются на попе. Приговаривает одобрительно. «I am so beautiful, so perfect!» «Эва, чего тебе не хватает для полного счастья?» «Любопытствую я», — отвечает без промедления. «Пудреница с круглым зеркалом, чтоб я могла напудрить тебе щечки, лицо, уши». И все-все остальные органы. В магазине шепотом. Отвлеки маму. Я баночку Кока-Колу возьму. Не стану. Почему? Во-первых, Кока-Кола вредна. А во-вторых? А во-вторых, я твою маму боюсь. Да кто же ее не боится? В Бостоне мне спокойно. Там, где сестра, я дома. Каринка устроилась в ателье учится шитью, вознамерилась стать второй Вивьен Вествуд. Я ее решение одобряю и горячо поддерживаю. Она человек креативный, с потрясающим вкусом, своего обязательно добьется. покажи же ее путь к вершинам модельного бизнеса усыпан испытаниями. — Как работа? — спрашиваю, ставя перед ней тарелку с супом. Каринка смущена. Испортила платье. Случайно намертво пришила к молнии подол. Распарывала час. А начальница чего? Отчитала меня. А ты чего? Извинилась. А она чего? Она тоже извинилась. А она почему извиняется? По-моему, она маню не учитала. И немного меня попаивается. Владелец дома, где Каринка снимает две комнаты, невысокий, буйно-волосатый итальянец. Выращивает в катках помидоры, паприку и инжир. В горшочках — розмарин и майоран. Делится урожаем с сестрой. Ешьте. Это органик. Может, хотя бы ты будешь моим папой?» Приперла его как-то к стенке Эва. Тот развел руками. «Куда я тогда свою жену дену?» «Сдай в приют. Усыновят». Наша младшая сестра Сонечка присылает видео. Её крохотный сын Ливон спит, подложив кулачок под круглую щёчку. Марганцовочка моя!» — приговаривает Сонечка, едва касаясь личика сына губами. Сердце растекается ванильной лужей. Пока мы с Каринкой умиляемся, Эва сосредоточенно сопит в экран. «Вот ты из морганцовочка!» Мы растерянно переглядываемся. «Иди объясни практически американскому ребёнку, что такое марганцовка». Эва, сжалившись над нами, «Я поняла, марганцовочка — это армянский человек. Так что назовём мы визит в Бостон каникулами марганцовочки». Бостон. Абонамат. Эву пригласили на празднование дня рождения. Одноклассница Биатрис за кадечной подруги и соратницы исполнялась 7. Кроме Эвы, на торжестве предполагались сэндвичи с индейкой и сыром, огуречный салат, торца с взбитыми сливками и ванильные мороженые. А также кузины и Маргарет, десяти с половиной лет, умеющие левой ноздрюй выдувать мыльные пузыри. А правый что она умеет, заволновалась Сева. Беатрис неопределённо пожала плечами и сделала страшные глаза. Эва скинула матери таинственную смс-ку. «Мамочка, I need bubbles for my nose!» Снисходительно поколотила мальчика Гари, снова лез целоваться, и, проигнорировав кружки танцев, художественной гимнастики и шитья, убежала играть в футбол. Каринка явилась на продлёнку без «many bubbles for my nose!» За что и поплатилась? Расстроенная Эва заявила, что домой без мыльных пузырей не поедет, и вцепилась в футбольные ворота. Увещевать отцепиться прибегала вся продленка и даже охрана. Потерпели сокрушительные поражения. Земля бы налетела на небесную ось, если бы им удалось ее убедить. Спустя час переговоров тренер готов был отказаться от ворот. Заберёте её домой с воротами. Благо, размеры вашего багажника позволяют. Зачем забирать ворота, если можно просто кого-то прямо здесь закопать и тем самым решить проблему?» Задумчиво спросила Каринка. Ехали домой в абсолютной тишине. «Вообще-то за убийство детей сажают в тюрьму», объявила за ужином Эва. Уверена, меня оправдают», — отрезала Каринка. Спать легли рано. Бостонское утро застало Эву за нанесением макияжа. Пудра, немного блеска для губ. Нагнетать не нужно, мать от вчерашнего ещё не отошла. Да и соседку Митис Марии жалко. На той неделе Эва довела её до громкой икоты. Намазюкав шесть блескучими тенями по самые локти. Наряд выбирала недолго, поджимала время. Скоро зазвенит будильник. Бархатное платье, лосины горошек, Мамины сапоги на каблуках замшевые, мягкие, можно голенищем пыль с подоконника протирать, можно ножницами в маленькую лапшу покрошить, а можно серебристым фломастером накорябать запретное слово на букву «Ф», которому научил класс тихий мальчик Тимоти. Веснушки, жеванные шорты, круглые очки, кто бы мог подумать. Мисс маловайс чуть в обморок не грохнулась, обнаружив на доске это слово. «Надеюсь, вы его не запомнили?» Обратилась она к ученикам, до да блеска оттерев доску. «Конечно, запомнили!» По-военному браво прогремел класс. На аксессуары ушла целая вечность. Эва остановила свой выбор на желтой кожаной сумочке и платке с белым павлином, который буквально вчера дорисовала мать. Платок был рождественским подарком для тети Нарине, Но Эва рассудила, что от тети не убудет, если она разочек выйдет в ее подарки в свет. Набрызгавшись духами и нацепив на нас солнечные очки, она бесшумно выскользнула во двор. «Не, ну ты представляешь!» рассказала мне вечером с негодованием Каринка. «Просыпаюсь от грохота». Это, оказывается, входная дверь захлопнулась. выбегаю в пижаме на улицу, хорошо, что она в моих сапогах была, иначе я бы ее не догнала. «Вообрази лица родителей Беатрис, которым она бы явилась ни свет ни заря, за два дня до праздника. Вот ты мне скажи, почему она в меня пошла? Почему не в тебя, например? Или в какого-нибудь другого варёного венника Я мычу в ответ нечленораздельные. Вспоминаю, как Каринка и наша двоюродная сестра Сирануиш запустили целую флотилию цыплят в дождевую бочку из чистого интереса. Выплывут или ко дну пойдут? К счастью, рядом оказалась тетя-жено, которая несла нам горячие пирожки. Закаленный выходками племянец, тетя опрокинула на грядку с кинзой угощение и, резво рудуя миской, вычерпала из бочки цыплят. Пирожки мы потом отряхнули и все равно съели. Возмущением мамы прабабушка Купировала убедительно. «Надя, ну что ты так переживаешь? Это чистая деревенская грязь. От нее одна только польза». «А что кузина Маргарет действительно умеет выдавать левый ноздрю мыльные пузыри?» — увожу разговор в сторону я. «Действительно». «Как?» Каринка смотрит на меня долгим, немигающим взглядом. «Повторить хочешь?» «Дебилик Джан, запоминай. Закапываешь в нос мыльную жидкость, зажимаешь одну ноздрю пальцем и выдуваешь. И куда ее родители смотрят? Туда же, куда наши смотрели. На надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». Именно. На следующий день Каринка получила новую интригующую СМС-ку. «Мамечка, I need a big piano!» Ехала за дочерью с ужасом в сердце, Представляла, как букмекерские конторы принимают ставки. Один к тысяче, что школьный рояль придется поджечь, чтобы отодрать от него Эву. В музыкальном классе Каринка застала дивную картину. На крышке рояля с обоих концов сидели две учительницы, мисс Маловайс и миссис Крамер. Эва же, вцепившись в крышку рояля, пыталась ее поднять. «Нет, этого нет!» — увещевали хором учительницы. «Рояль не игрушка, нельзя по клавишам дубасить, чем попало!» Эва молчала, и весь ее вид — широко расставленные ноги, торчащие локти, впившиеся намертво в крышку рояля побледневшие пальцы, хохолок на темечке — весь этот непокоренный ее вид говорил лишь об одном — главное — об аномат. Не сдаваться. Кливленд. памяти моей Жанны. В Кливленде клёны, блеклые, перецелованные первыми морозами розы, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде. Осень. Птицы, отпев своё, безмолвствуют о зиме. Уезжали с одним чемоданом больше при себе иметь не полагалось. Знаешь, что самое унизительное? Недушные многодневные очереди, нелихорадочный сбор документов, не ожидание визы и даже не 900 рублей с человека, которое нужно было заплатить за отказ от советского гражданства и сдачу паспорта. Нас было трое. Денег таких мы никогда не видели и в руках не держали. Занимали у всех, отдавали уже здесь родственникам и знакомым тех, у кого одолжили. Год на это ушел. Так вот, о самом унизительном. В Советском Союзе квартиры были государственными. А государство строго следило, чтобы уезжающие евреи перед тем, как сдать жилье, отремонтировали его. К нам пришла комиссия проверки сдачи квартиры государству в лице двух человек из ЖЭКа, строгой тетки, в красной помаде, и подвыпившего слесаря, обычного бытового антисемита, который осматривал стены, потолки и приговаривал. «Катитесь, катитесь! На канализационных люках спать будете!» Углядев трещину на унитазе, они потребовали его заменить. Мысль о том, что мы не сможем достать новый унитаз и поэтому не уедем, буравила мне мозг, и две недели, пока шли поиски, Я чуть ли не каждую ночь просыпалась в холодном поту. Пожалуй, самым унизительным было именно это. Ну и таможенники, проверяющие багаж. Они требовали открыть наши несчастные довлатовские чемоданчики и забирали оттуда все, что им нравилось. Ты бы видела, как они, отлично понимая наше состояние, получают от этого огромное удовольствие, тянули время, перебирая вещи, ценность которых — наше прошлое у тебя что-то взяли?» Я сразу же сожалею о вопросе, но уже поздно. Пауза тянется бесконечность. Да, у Жанны Магарам чудесный муж Володи, трое детей и собака Фили. Сначала Фили был доверчивым, жизнерадостным щенком, только воду не пил, а ел. Вот прямо хватал зубами и жевал. И в свой первый приезд я очень веселилась — «Надо же, какой удивительный пёс!» «Он сам нас выбрал», — рассказывал с гордостью Володя. «У заводчика было штук пять щенков. Но Фили, как увидел нас, растолкал всех лапами и полез на руки. Так мы его и взяли. У Фили тяжёлое аутоиммунные заболевание. Сегодня он весёлый и ласковый пёс, а ночью у него судороги». И чудовищный приступ, который умеет снимать только специальный врач. Потом Филя долго, целыми днями приходит в себя. И как только придет в себя, приступ повторяется. «Кто же мог подумать, что ты окажешься до мозга костей еврейской собакой?» Вздыхаю я. Филя слабо шевелит хвостом и улыбается уголком рта. Самые воспитанные и преданные собаки живут в Кливленде. И самые дрочливые попугаи, кстати, тоже. «Ты в лёд полюбишь бурджаловых», — говорит Жанна. «Во-первых, они наши близкие друзья. Во-вторых, здесь она делает торжественную паузу. Володька-то армянин по папе. А по маме? А по маме наш. Уже люблю», — улыбаюсь я. «Только учти, у них попугай», — предупреждает Жанна. «Нашла, кем пугать», — отмахиваюсь я. «Ну-ну». У Володи Бурджалова чудесная жена Юли и трое детей. И попугай Кеша. Идейный жена-ненавистник, хитрый и продуманный, словно неуловимый мститель. Единственная женщина, которую он приемлет в ареале своего обитания, — это Юля. Остальных он воспринимает как угрозу и делает всё возможное, чтобы эту угрозу устранить. К визиту гостей Кешу запирают в клетке. От заточения он становится скучен лицом, ходит из угла в угол, безвольно свесив крылья, вздыхает, бормочет невнятные под нос и демонстративно страдает. Когда мука становится нестерпимой, арестант принимается биться телом о прутье клетки, успокаивается, застряв там клювом или какой-нибудь другой не менее важной частью тела. Тогда кешу с извлекают из плена и отсыпают ему немного попкорна. Воздушная кукуруза — единственное лакомство, которое в состоянии хоть ненадолго, но отвлечь его от борьбы с непрошенными гостями. Володя Бурджалов — один из лучших неонатологов Кливленда. На его счету сотни спасенных младенцев. Рассказывает о первых годах жизни в Америке в Нью-Йорке я торговал моющими пылесосами. Ходил по домам, демонстрировал функции чуда агрегата предлагал выгодные скидки, говорил всем, что медик. Людям это льстило. Они звонили знакомым, и пока я пылесосил, рассказывали, что полы им протирает дипломированный врач, кандидат медицинских наук. Однажды меня впустили в какой-то богатый особняк. Хозяйке, видно, было скучно, и она решила таким образом развлечься. Я приступил к презентации, но случилось ужасное. Вместо того, чтобы протереть до блеска пол, пылесос испачкал его чёрной краской. Хозяйка закатила истерику и потребовала немедленно всё очистить, потому что пол очень дорогой, уж точно дороже моей жизни. Я извинился и принялся оттирать краску, но она, казалось, въелась в паркет намертво. Как зло вернулся хозяин дома, маленький пузатый колумбиец, с закатанными по локоть рукавами, из которых торчали густо унизанные золотыми кольцами и браслетами, волосатые руки. Не размениваясь на слова, он ткнул в пятно на полу большим пальцем, а потом выразительно провел им по своей шее. Я перепуганной, нерадостной перспективой быть зарезанным принялся оттирать пятно с удвоенным старанием. Увы. Оно не оттиралось. Хозяйка продолжала топать ногами. колумбеец ходил кругами и норовил перейти от жестов к действию. Отчаявшись, я набрал менеджера и свистящим шепотом сообщил, что если он сию же минуту не приедет, колумбеец перережет горло не только мне, но и всему трудовому коллективу даласской фермы, производящей чудо-пылесосы. Менеджер примчался с бутылью какой-то ядерной жидкости которая отёрла пол без ущерба для паркета и моей жизни. Когда мы покинули опасный дом, менеджер объявил, что я уволен и могу идти на все четыре стороны. На следующий день, сжалившись, он позвал меня обратно. И я безуспешно торговал пылесосами ещё два месяца. Хоть бы один продал. Володя улыбается и смотрит большими, слегка на выкате, да более родными армянскими глазами. И в моей душе... Распускается сиреневыми лепестками горный цветок лалазар. Юля пододвигает блюдо с пирогом. «Попробуй, вкусно». Грибы сами собирали. В лесу. Я ем нежный пирог с грибами, прислушиваясь к покою в сердце. За окном шумит дождь, в клетке шуршит попкорном кеше Вспомнив о нас, ругается на попугаячьим. Уставившись одним глазом на меня, Другим на Жанну. Вечерами в Кливленде пахнет липами, Чаем из баночки со слонами, Медовым закатным солнцем, Освещающим пыльное дачное крыльцо. Если закрыть глаза, можно услышать, Как за забором рабицей соседка тетя Зоя Отчитывает мужа, притащившего с реки Целое ведро рыбьей мелочи. «Сам будешь чистить, остолок!» «Сам так сам!» Миролюбиво соглашается дядь Толя, кидая обглоданную кость собаке Филимону. В клетке презрительно скривив клюв, сидит нахохленный попугай Иннокентий. В миру Чингачкук. Ничего у моих клевленцев не отобрали. Все самое дорогое не увезли с собой. Шелестят, облетают листвой тополя на плющехе. Цепляется за купола и башни белого города, Северное небо. Скачет на одной ножке по меловым квадратикам девочка седьмой класс. Нельзя смеяться. Главное — продержаться. Главное — продержаться.